Каждый день я прихожу в усадьбу Ботта Белого, но ты словно избегаешь меня, Эмма. Неужели ты не хочешь больше знать никого из своего прошлого? Мое прошлое ушло, матушка. Моя жизнь изменилась, видимо, такова воля Всевышнего. Монахиня строго поджала тонкие губы. Когда я в последний раз видела тебя, ты была как зеленый росток. Теперь росток превратился в цветущее дерево, Но, похоже, совсем не те птицы щебечут в его ветвях. Эмма беспокойно теребила помпоны большого листьевого капюшона. — Чего вы хотите от меня, матушка? Почему ходите за мной словно тень, глядите с осуждением и ненавистью? — А как иначе глядеть на тебя, ставшую блудницей, берущий хлеб из рук тех, кто убил твоих приемных родителей? — Но разве и вы не поступаете так же? Вы лечите их, вы принимаете от них дары». «Чего же вы ждете от меня? Уж не должна ли я вызвать на поединок Ботальфа и всех его норманов?» Лицо сестры Марии стало еще жестче. «Когда-то я спасла тебе жизнь, вынеся из пылающего дворца во время набега норманов. Теперь я жалею об этом». Эмма вздохнула. Она помнила рассказы матери и понимала, что эта женщина говорит правду. «Когда до нас дошла весть, что Эмма из Байе возвращается в свой город...» Я решила, что ты хочешь отомстить, и ждала, что ты поступишь так же, как поступила Пипина Анжуйская. В бое много толков о том, что оба нормандских брата сохнут по тебе. — Я никогда не убью Роллу, — гневно воскликнула Эмма. — Вы вправе требовать от меня чего угодно. Но я никогда не поступлю с сыном пешехода так, как Пипина Анжуйская поступила с самим пешеходом. То был варвар, погубивший ее жизнь, а ролла Нормандский столько раз спасал меня, «Да разве вы сами не лечите Атли Нормандского? Меня же хотите принудить нарушить заповедь Христову?» Однако монахиня обратила не больше внимания на слова девушки, чем на сползающую по сырой стене каплю влаги. «Я лечу Атли Нормандского и делаю все, что в моих силах, чтобы он выжил, ибо я часто бываю в усадьбе Ботто и не раз слышала разговоры варваров о том, что этот мальчишка так дорог язычнику Роллу, что тот ради него даже отказался от тебя». И ты смирилась с этим? Хотя в тебе достаточно силы, чтобы вогнать между братьями меч вражды. Это и стало бы твоей местью. И если Атли возненавидит Роллу, если Роллу начнет страдать из-за предательства брата, а сердце Атли разобьется о вашу с Роллу любовь, тогда ты достигнешь цели. Монахиня гневно отвернулась и ушла. Эмма глядела перед собой невидящим взглядом, «Нет, это невозможно», — тихо произнесла она наконец. «Разве я не пыталась? Что я значу для Ролло по сравнению с братом?» И тем не менее мысль о мщении снова глубоко засела в ее сердце. Бодто уже сообщил Эмме, что послал в Руанганца с вестью о серьезном ранении Атле, а это значило, что Ролла непременно прибудет, и они вновь встретятся. Эта мысль согревала ее, как весеннее солнце, Но разве все ее прежние попытки не разбивались о его несокрушимую волю? Атли был самым уязвимым местом Кононга. Ролло любил его, верил в него. И раз Атли возненавидит брата, когда-то Эмма поклялась себе, что заставит Ролла страдать. И если он оказался несокрушим, то отомстить ему она может, только сделав больно Атли, жалкому, преданно любящему ее Атли. Эмма почувствовала, что хочет заплакать, но слез не было и от этого только больней сжималась грудь. Почему? Ну почему ее судьба так неразрывно переплелась с судьбами этих братьев? Она обязана обоим и по-своему любит каждого из них. Но оба они ее враги. И не только потому, что пришли завоевателями на землю ее предков, но и потому, что оба разрывают ее сердце на части. Однако именно в этом, как ни странно, и заключалась ее сила. У и голова пошла кругом от этих мыслей, и она была рада, вернувшись в усадьбу, окунуться в обычную житейскую суету. За несколько дней, проведенных в бое, Эмма свыклась со здешним укладом жизни. Поначалу ее, правда, тяготило то обстоятельство, что она не могла нигде уединиться, так как жизнь обитателей усадьбы проходила на виду у всех, однако Эмма от природы была чрезвычайно общительна, и поэтому вскоре примирилась с этим неудобством, С утра она вместе с Берой и ее дочерьми принималась хлопотать, чесала шерсть, пряла, занималась трепней, После полудня отправлялась проведать атле. По сути, это было единственное место, где она могла укрыться от множества чужих взглядов. Виберга по-прежнему дичилась норманов, обрекая себя на добровольное заготворничество в стабире. Помимо этого, ее удерживала там жалость к раненому юноше. Порой она даже сердито выговаривала госпоже, «Он так часто зовет вас в бреду! что вы могли бы больше времени проводить с ним».